Глава тринадцатая. «Не надейтесь, что ваша семейная жизнь будет состоять только из солнечных дней. К тому же, если бы в ней не было серых туч, у вас не было бы возможности показать вашему супругу, что вы можете быть хорошим другом». Бланш Эббут. «Чего не должны делать жены». 1913. Элис. 11 июня. 2018 года. На ночном столике завибрировал телефон, и Элис проснулась. Пришло сообщение от Нейта, ехавшего в поезде. «Не забудь про газон! Приятного завтрака!» Она поглядела на экранчик, прищурившись. 8.07. Обессиленная. Переживание насчет слов Джорджа и злость на Джеймса Дориана и терзание из-за того, что приходилось лгать Нейту, лишали ее шансов поспать еще. элис глядела на трещины в потолке и мечтала пролежать так весь день. Позвонить, сказаться больной. Вместо того, чтобы рассказать о встрече с Джорджей и обо всем, что привело к ней, она сказала Нейту, что пообедает в городе со знакомой и посоветуется с ней, как писать книгу. — Прекрасная мысль! — одобрил Нейт. Потом спросил, как продвигается работа, а она неопределенно ответила. Хотя правда была в том, что Элис не написала ни строчки. Но дело было не только в этом. Несмотря на их усилия и потраченные деньги, дом не желал оживать и оставался холодным. Возникали все новые проблемы. Во-первых, перебой со светом. А ведь замена электропроводки заметно ударит по карману. Они решили переждать. Потом отвалилась опорная стойка, а за ней две ступеньки — и теперь приходилось осторожно подниматься и спускаться по лестнице, чтобы не свалиться с неё. Какая-то птица вписалась прямо в окно спальни, и стекло треснуло. Двойное, антикварное. Заменить его непросто. Сквозняк и холод помогли принять решение в пользу замены окон, но пока на это не было средств. И, наконец, на днях в руках Элис остался кран. Вода хлынула на пол пришлось вызывать сантехника, берущего двойную плату за вызов в воскресенье. Даже Нейт с его позитивным настроем наконец признал, что дела, связанные с домом, совсем плохи. Если в Мюрри-Хилл начало новой недели сопровождалось шумом городской толпы, в Гринвилле стояла тишина. Ни автомобильных гудков, ни прохожих под окнами. Щебетание птиц, дорог от грузовика где-то вдалеке. Элис внезапно присела. Мусор. Она еще не привыкла к жизни в пригороде. Вместо мусоропровода у них в гараже стояли два больших бака, один для пригодного к переработке мусора, другой для прочих отходов. Элис должна была помнить о том, что их надо выставить на улицу в понедельник утром. На прошлой неделе она напрочь об этом забыла, и как только Нейт уехал, заснула и не услышала, как грузовик проезжал по улице. Всю неделю стояла жара, и мусором провонял весь гараж. Элис дала слово, что в этот понедельник не забудет про него. Натянув джинсы, которые оставила вечером на полу, она торопливо застегнула молнию, надела свитер и помчалась вниз, едва не свалившись с предательской ступеньки. Элис сунула ноги в резиновые шлёпанцы, открыла входную дверь и увидела баки, аккуратно стоявшие в конце подъездной дороги. В заднем кармане джинсов завибрировал телефон. «Выставил баки. Не забудь, что сегодня я вернусь поздно. Учебная сессия». Элис быстро набрала ответ. «Про газон помню. Я буду тебя ждать. Целую». Она провела ладонью по растрепанным волосам и пригладила торчавшие пряди. Несколько волос зацепились за обручальное кольцо, и она выдернула их, обводя взглядом лужайку. Высокая трава, разбавленная островками солнечных одуванчиков и других полевых цветов. «Доброе утро, Элис!» Салли Клаусон стояла на передней веранде. «Мусор обычно забирают в 8.15, но иногда ближе к 8.30», — сообщила она, открывая свой гараж. «Я люблю ждать до последней минуты из-за белок и енотов». Она скрылась в гараже и через пару мгновений выкатила большой бак. Они ужас, что творят. Хитрые паршивцы, эти еноты. Я своими глазами видела, как они открывали крышки. — Не может быть! — удивилась Селис. — Дайте-ка я вам помогу. Она схватилась за ручки бака. — Только один? — Да, благодарю вас. На сале были бежевые слаксы с синим ремнем и светло-голубая блузка с рукавами три четверти. Седые волосы она аккуратно собрала в пучок. На шее узкий шелковый шарф в зеленый горошек. очень стильно. Она отнесла мусорный бак Салли на конец подъездной дороги, задевая его бедрами при каждом шаге. Салли шла рядом с ней. "Я хотела спросить у вас. Вы обращались в фирму, ухаживающую за газонами?" поинтересовалась Элис. "В двух кварталах от нас живет молодой человек, который занимается этим бизнесом каждое лето. Он студент, учится в городе, а на каникулах живёт у родителей. Я дам вам его телефон". «Адекватные цены и добросовестная работа». «Трудиться в жару утомительно». Элис поставила бак и вытерла ладони об джинсы. «Да, буду вам очень признательна. Могу дать номер прямо сейчас. У вас найдётся время для чашечки кофе?» Элис подумала о Джорджи, Джеймсе и юристах, с которыми ей предстояло встретиться через пару часов. «Я бы с удовольствием, но у меня назначена встреча. Может, завтра?» «Завтра так завтра». Элис обвела хмурым взглядом лужайку. «Всё было бы гораздо проще, если бы мне нравилось с этим всем возиться», — Салли кивнула. «Вы удивитесь, но я много лет приучала себя ухаживать за садом». Грузовик выехал на их улицу. Скрежет тормозов прервал их разговор. Салли помахала рукой мужчине, спрыгнувшему с кузова. Он помахал ей в ответ. «Доброе утро, миссис Клаусон!» Он вынул один наушник и быстро сунул его под край бейсбольной кепки. Аккуратно подстриженная борода и ямочки на лице при улыбке. От этого он казался моложе, чем был на самом деле. «Привет, Джоэл. Как твои девочки?» «Отлично! Ева научилась завязывать шнурки, а Мэдди вчера играла в футбол и победила». «Какие умнички!» Салли захлопала в ладоши от восторга, словно речь шла о ее внучках. «Джоэл, это Элис Хейл». Они вместе с мужем недавно въехали в этот дом. «Рад познакомиться, Элис», — сказал Джоэл. «Добро пожаловать в наши края». Он быстро расправился с мусором и пожал женщинам руки. «Леди, если хотите, я отнесу ваши баки назад». «Спасибо, я сама могу это сделать», — ответила Элис, и когда Джоэл запрыгнул в грузовик и помахал на прощание, добавила. «Славный парень». «О, да», — ответила Салли, теребя кисточки шарфа. «И красивый». «Люблю понедельники». Элис рассмеялась. Теперь Салли нравилась ей еще больше. Дорога до железнодорожной станции Скарсдейл заняла меньше пяти минут. Элис пересекла реку и почувствовала себя лучше. Пригород действовал успокаивающе на нервных водителей своими широкими улицами и неспешным ритмом. Подъезжая к парковке, Элис в очередной раз отметила красоты городка, с его опрятными каменными и кирпичными фасадами, разноцветными тентами и флагами, развивающимися на ретро-мачтах. Пышные деревья и ухоженные зеленые газоны. Уличные патио-кафе были испещрены белыми зонтиками, защищающими гостей от солнца. В ее душе проскользнула зависть к этим местам, таким гармоничным и организованным был этот городок, не то что ее новая жизнь. Поездка в электричке прошла для Элис почти незаметно, и через час она в костюме на высоченных каблуках стояла на Бродвее перед зданием Уиттингтон-групп. Стояла и собиралась с духом, чтобы войти внутрь. Она выпила слишком много кофе и слишком долго молчала. Желудок скрутила. Она сделала вдох-выдох, расправила плечи и толкнула тяжелую стеклянную дверь. «О, привет, Элис!» — воскликнула Слоун Маккензи, администратор. На ее лице засияла дежурная улыбка. «Я дам знать Джорджии, что ты здесь». Слон стала звонить джорджи, а Элис ждала возле стойки и удивленно разглядывала идеально прямые волосы девушки. Ни завитка, ни выбившейся пряди. Элис регулярно сетовала, когда ее уложенные волосы предавали хозяйку. Всего несколько месяцев назад Элис ушла с работы, но уже чувствовала себя чужой в этих стенах, и ей было не по себе. «Она будет через несколько минут. Присаживайся, если хочешь», — сказала Слоан. «Я постою. Спасибо». Туфли давили на пальцы, на левой пятке созревала страшная водяная мозоль, а еще очень хотелось в туалет. Кофе добрался до ее мочевого пузыря, Живот вздулся под тугим поясом юбки, а молния могла разойтись при неосторожном, резком вздохе. Если Элис сядет, все может быть. «Как хочешь». Слон пожала плечами и продолжила что-то печатать. «Вероятно, что-нибудь насчет СМИ или записку коллегам. Угадайте, кто стоит сейчас передо мной? Элис Хейл. Она выглядит как лохудра». Элис набирала сообщение Бронвин. Та отправилась на пару дней в Чикаго в командировку, и у нее был такой же деловой вид, как у Слоан. Но дописать послание до конца не успела. Появилась Джорджия. «Спасибо, что приехала», — сказала Джорджия, ее тон был приправлен неодобрением. Прошло почти пять месяцев с тех пор, как они виделись в последний раз, но их обоюдная неприязнь никуда не делась. «Пожалуйста, придержи мои звонки», — велела она слоан Лоан. Так кивнула, и с сочувствием улыбнулась Элис. Но ее улыбка снова казалась фальшивой. Элис, страдая от острой боли в пятке, но с гордым видом, пошла за джорджей У той каблуки были еще выше. Вскоре они оказались в большом конференц-зале недалеко от бывшего офиса Элис. Там их ждали двое сотрудников в темных костюмах, мужчина и женщина, юристы, как догадалась Элис, и небольшая тарелка с черствыми на вид пирожками. Джорджия не потрудилась представить всех друг другу, и Элис решила мысленно назвать их Твиддлди, женщину, и Твиддлдум, мужчину. Прежде чем приступить к обсуждению вопроса, хочу напомнить всем о конфиденциальном характере данной проблемы. Прошу, чтобы все, что будет здесь сказано, осталось между нами. Надеюсь, что на этот раз вам это удастся. Она сверкнула глазами в сторону Элис, сидевшую в кресле, положив перед собой телефон. Женщина-юрист Твиддлди заговорила первой. «Итак, как вам, вероятно, уже сообщила Джорджия, мистер Дориа напоминает в исковом заявлении вас, миссис Хейл, и утверждает...» «Можете называть меня Элис». Женщина кивнула и продолжала. Он утверждает, что у него был приватный разговор в номере отеля, оплаченным фирмой, с которой он сотрудничал, той самой, которая подписала соглашение о конфиденциальности. Элли кашлянула, пытаясь успокоить лихорадочно колотившееся сердце. Я вышла из игры несколько месяцев назад и не понимаю, разве пьяная болтовня с вашим писателем может считаться конфиденциальным разговором?» Юристы проигнорировали ее вопрос, а Джорджия что-то буркнула себе под нос. Элис знала условия контракта не хуже присутствующих. «Что касается алкоголя», — сообщил Твидлдум, перелистав несколько страниц в лежавшей перед ним папке. «То Джеймс Дориан утверждает, будто он просил воды неоднократно, и что миссис Хейл, Элис...» наливала ему вместо этого водку, убеждая его, что так он сможет расслабиться перед своим выступлением. «Какая чушь!» Элис ударила ладонями по столу из красного дерева, похожего на доску для серфинга. Она много раз сидела за ним и, несмотря на накалившуюся обстановку, поймала волну ностальгии. «Элис, успокойся!» Джорджия вздохнула и так посмотрела на мужчину-юриста, будто хотела сказать «Видите, с чем мне приходится иметь дело?» «Мистер Дориан утверждает, что вы приписали ему слова, которых он не говорил. Он упомянул своего студента...» э эээ... э Мужчина сделал паузу, отыскивая на бумаге имя. «Роберта Джансона». Тот был нанят им во время работы над книгой, проверял факты и выполнял третистепенные исследования. а вы, наверное, истолковали его роль. Ещё он упоминает, что вы тоже прилично выпили. И снова полная чушь. Джорджа, ты ведь знаешь Джеймса, он пьяница. И я как могла старалась удержать его, чтобы он не сорвался. Она закрыла лицо руками, сосчитала до трёх и сделала глубокий, насколько позволяла юбка, вдох, чтобы справиться с головокружением. Продолжив свою мысль, она с огорчением обнаружила, как робко и неуверенно звучал ее голос. «К тому же ты сама велела мне позаботиться о нем и сделать все необходимое, чтобы он остался доволен». Виделди оторвалась от бумаг и нахмурилась. «Что вы имели в виду, джорджи там махнула рукой. «Ничего. Эли склонна к драматизму в конфликтных ситуациях. Мужчина заговорил, прежде чем Элис успела что-то сказать в свою защиту. «Элис», — он повернулся к ней, — «потрудитесь, объяснить это». «Скажем так, Джеймс Дориан любит выпить, и мне приказали следить, чтобы у него всегда были под рукой водка и бурбон». «Кто приказал? Джорджа?» — ответила Элис. Но при этом надо было соблюдать баланс, значит Джеймс дал бы волю рукам, понимаете?» Триддл Дум поднял брови и посмотрел на Твиддлзи. Та вытянула шею и впилась глазами в Элис. «Дал бы волю рукам?» — она прищурилась. Элис озадаченно взглянула на нее, мол, «Как эта женщина не понимает, что она имела в виду?» «Ну, понимаете, чем больше он пьет, тем выше вероятность, что его руки окажутся...» на женской коленке или где-нибудь еще? Элис, и что, Джеймс Дориан позволял себе какие-либо непристойные действия без вашего согласия? Элис гоготнула. Вы еще спрашиваете? Блудливые руки Джеймса Дориана не были ни для кого секретом ни в офисе, ни в издательском мире всего Нью-Йорка. Если там имело место какое-либо непозволительное поведение сексуального характера, «Ну, тогда это меняет дело», — заявил Твиддл Дум своей коллеге, так кивнула и, и что-то записала. Элис почувствовала смену настроения. Джорджия стала нервно возиться с пробкой от бутылки минералки, крутила ее, глядя на Элис с непонятным выражением. «Уверяю вас, ничего страшного не произошло», — сказала джорджа «Я никогда бы не поставила своего сотрудника в подобную ситуацию». «Джеймс Дориан, напыщенный осёл, любит выпить, но непозволительное поведение сексуального характера? Нет, исключено». Элис сукаризной посмотрела на бывшего босса. «Джорджия, да ладно! Мы с тобой прекрасно знаем, что это не так!» Последовало долгое молчание, которое нарушила женщина-юрист. «Может, мы ещё чего-то не знаем?» Джорджия вздохнула, наконец открыв бутылку воды. Она была профессионалом, и Элис понимала, что Джорджия пыталась в этот момент что-то придумать и как-то вывернуться. «Джорджия?» — обратилась юрист. Элис наблюдала, как ее бывшая начальница пила воду через соломинку и ждала, что она ответит. Она впервые видела растерянность на лице джорджи еле-еле различимую даже для нее и незаметную для тех, кто не знал ее так же хорошо, как Элис. Несокрушимая стена Джорджи Уитингтон пошатнулась.